Глава 61. Волна за волной. Келлан. Раул наступал неумолимо. Так морские волны обтачивают камень. Его успешно отбрасывали, но это будто не имело значения. Он и надвигался снова, беря измором. Надежда оборонявшихся таяла. Шепчущие в ошейниках были сильными, быстрыми и хорошо скоординированными.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 После всех этих бесконечных часов сил, чтобы поддержать их, не было и у него. Треск и гулбой сменились тишиной. Келлан даже сначала подумал, что оглох, так тихо стало. Син, уже давно не стоявший на ногах, а полулежавший в кресле, вздрогнул. Какое-то осознание пронеслось в его разуме. Келлан не успел прочесть. Мыслил директор свёрнутое невероятно быстро. И когда не оформлял поток в монолог, предназначенный для Келана, Осознать его рассуждения Келан чаще всего не мог. Быстро уничтожать широкими ударами синий выдохнул син вслух, словно силы совсем покидали его. Всем. Келан с сомнением посмотрел на него и встретился с неожиданно разъяренным примедлением взглядом. Там же наши хотел возразить Келан, но не смог. Синий кодовое обозначение характера атаки Син еще не называл.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 Если бы не сделал этого, то упал бы прямо на подоконник. За окном расцветали трескучие пожары, взмывая воздух смертоносными фейерверками. Заговоры плавили все, что встречалось им на пути. Камни, землю, деревья, плоть. Келлен видел, как проседали и сдавались щиты ребят в ошейниках, почему-то не ставящих новые, и как тела охватывало пламя. Но он не слышал их мысленного крика, одну лишь ослепляющую пустоту.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 Временно оглушены и пока не могут сражаться. Провольцы, Их марионетки. «Как? Это ведь не мы?» «Я не уверен», — устало ответил директор. Вероятно, демону потребовали силы для чего-то, и он их забрал. Но во время штурма не понял Келла, напускаясь на подоконник. Демону плевать на наши воины. Он захотел есть. Постепенно приходят в себя, отступают. Свежий с Ингардом!»